В будущем обратимся к опыту дирижаблей. К какому опыту? Олег вдруг понял, что дирижабль для него пустое слово. «Если промазать шар тонким слоем клея, — сказал Вайткус, почесывая бороду, — то он станет жестким». «Что ж ты раньше не сказал?» До Олега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 Крепившие корзину к ободу, канаты были крепкими. Корзина стояла на земле, можно было легко перемахнуть через ее край и встать на мягкую молодую траву, но Олег ощущал некую отчужденность от всех, кто стоял рядом, как будто все остальные люди были уже далеко внизу. Корзина дернулась, шар натянул канаты, стараясь поднять ее в воздух.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 Теперь шар был точно над головой, и канаты были сильно натянуты. Олег отвлекся, глядя на шар, и не сразу увидел, как по сигналу Сергеева его помощники наклонились над кольями, к которым были привязаны веревки. — Готовься, Олежка, — сказал Сергеев. — Сейчас будем отпускать. Крепче держись. Может, дернуть? «Держусь, не беспокойся!» — крикнул Олег, глядя, как Вайткус склонился совсем близко. «Можно дотронуться до спины!» — отвязывает узел. Но тут же Олег чуть было не вывалился наружу. Как ни старался Сергеев, чтобы все веревки были отпущены одновременно, Силы его помощников были далеко не равны. Вайткус уже отвязал веревку и крепко держал ее. Дик выпрямился чуть, улыбаясь, и показывая всем своим видом, что он принимает участие в несерьезной забаве. Свой канат он держал не очень крепко, шар, хоть и большой, казался ему не сильным.